Глава пятьдесят первая. Аврора. «Невеста», — повторил побледневшими губами Юджин. «Как это? Невеста?» В голосе друга было столько горечи, а в глазах столько боли, что и мне невольно защемило сердце. «Как я могла не замечать, что он влюблен в меня? И что самое стыдное, кажется, я последнее, кто это понял». Ну, конечно, у меня голова только магией и наукой забита. А сердце? В сердце царил Бенджамин. С самого начала. Правда, на то, чтобы понять это, потребовалось время. Игрит, вот кто бы сомневался, что она пропустит такое событие, виновата развела руками. Я думала, ты знаешь о нас с Бенджамином, Юджин, сказала я. Да, я его невеста. И ни одна сила в мире не разлучит нас. «Это что-то меняет?» — ухмыльнулся Ромус. Юджин сглотнул. «Уведите ее», — сказал друг, по-прежнему, глядя мне в глаза. «Уведите ее отсюда! Говорю же, она с нами!» «С вами!» — подтвердила я. «И не только с вами!» «Слышал? Давай же!» — воскликнул Ромус. «Стреляй!» Юджин по-прежнему смотрел на меня. «Вы с ума сошли?» — покачал головой он. «Я не буду ее убивать! Это богиня!» «Ты совсем двинулся! Дайте я!» Юла выхватила из кобуры на поясе револьвер и направила дуло мне в лоб. Я обернулась к Бенджамину. Магистр был спокоен, словно это было чаепитие. Он знал, что сейчас произойдет. Грянул выстрел. Юджин метнулся вперед, желая заслонить меня собой. Не успел. Но это и не требовалось. Кандалы на моих руках заискрили и осыпались на каменный пол трухой. То же самое произошло с кандалами Бенджамина. Я поднялась стремительно, рывком. Это не заняло больше доли мгновения. В следующий миг Юджин с Юлы покатились по полу. «Юла!» крикнул Ромус, в свою очередь выхватывая оружие из кобуры. Щелчок, и пальцы его разжались, револьвер брякнул о камень. Еще один, и Юджина с Юлой разбросала по сторонам. Оба обернулись на меня. Прямо у моей груди, прямо в воздухе застыла капсула. «Рори», — голос Бенджамина был сердит, — «ты обещала, что не будешь рисковать». «А я и не рисковала». покачала я головой. «Что, с и меня дери, происходит?» — прорычал Ромус, шаря рукой по полу. Бенджамин шагнул к нему и ударом ноги отбросил револьвер, который выронил глава сокрушителей оков к стене. «Приглядись внимательнее», — сказала я Ромусу. «Чтоб я сдох», — вырвалось у него ошарашенное. Капсулу, которая якобы зависла в воздухе, держали в крохотных ручках сразу два духа воды, в капельках шапочках на головах с прозрачными крыльями за спиной. Лица у духов, чего уж там были сердитыми. Сумрак подземелья заискрил, замерцал всеми цветами радуги. Игрит тихонько рассмеялась и потерла ладоши. Юджин, Юла, Ромус — все застыли с открытыми ртами. пространство ожило, наполнилось самыми невероятными существами. Они роились вокруг, летали кругами, вокруг сокрушителей оков, грозили крохотными кулачками, сердито пищали и строили рожицы. Я взмахнула руками и тотчас по стенам заструились смерцающие потоки, наполняя подземелье светом. В полу закрутилось два крохотных водоворота, в которых, булькнув, исчезли оба выроненных револьвера. Третий, тот, что Юла по-прежнему держала в руках, с укоризненным вздохом выхватил из пальцев девушки один из духов и брезгливо бросил в водную воронку, которая с чавканьем поглотила его, прежде чем высохнуть. «Как? Как ты это сделала?» Ромус с Юлой недоуменно переглянулись. Бенджамин обнял меня за плечи, прижимая к себе. Пальцы магистра дрожали. Я накрыла их своей ладонью и ответила, покачав головой. «Это не я. Это истинная магия нашего мира. Она пробуждается. И она говорит нам «довольно смертей». «Так это правда? Ты и есть богиня?» Я покачала головой. «Очень сомневаюсь». «Ты знала, что будет так?» — воскликнула Юла. «Знала с самого начала?» «Вы оба знали, и потому вы были такие спокойные!» «Тебе не откажешь в наблюдательности?» Вместо меня ответил Бенджамин. «Так чего же ты ждала? Почему нельзя было... сразу?» Ромус выглядел смущенным и обескураженным. «Ничего? А кого?» Ответила я. «Конечно, мы ждали Юджина и Игрит. Гранд Мерси!» довольно пискнул призрак. «Я бы вам не простила, если бы пропустила такое». «Сфинксы», — Ромус, который поднялся, опираясь о стену, закрутил головой по сторонам. «Куда все делось?» По лицам Юджина и Юлы я поняла, что и они больше не видят. «Никуда не делось», — ответила я. «Все на месте. Думаю, вы еще увидите. Но не сразу». «А когда?» — пробормотала Юла. Черты лица девушки смягчились, взгляд оставался настороженным. Но и виноватым. Мы с Бенджамином переглянулись. «Я знаю только одно», — ответила я Юле. «Больше не будет смертей. С нас со всех довольно. «Грядут перемены», — сказал Бенджамин. «Те самые, о которых вы мечтали, за которые боролись». «Доступными вам методами. Я обещаю вам защиту. Если, конечно, не будете дурить. Взамен на что?» Магистр пожал плечами. «Нам понадобится любая помощь, прежде чем навсегда покончить с этой магией на крови. И уничтожить гнев богини? Вы и об этом осведомлены», — скинул брови Бенджамин. «Впрочем, не могу сказать, что я удивлен». «Мы обязательно и до него доберемся», — уверенно сказала я. «Оружию, способному уничтожить все живое, не место в нашем общем мире». «Вы хотите, чтобы мы присмыкались перед Тодом? Бенджамин вздохнул. «Да кому оно нужно, ваше присмыкание? А вот лишние руки нам не помешают». «Но неужели все эти маги, докторусы...» и другие кровопийцы останутся живы. «Давайте посмотрим правде в глаза», — вздохнул Бенджамин и махнул рукой в сторону двери, оснащенной магическим замком. «Ваши чудесные разработки тоже работают на магических кристаллах. Но мы боролись за правое дело. Так давайте бороться вместе и решать проблемы по мере их значимости». Рому молчал долго. Юла не сводила с него глаз. «Что нужно делать?» — наконец спросил бывший сокрушитель оков.